Глава 34. Рыбалка или 14 крючков для богатого улова. О том, что кругом акулы, о вкусных червяках и уютных аквариумах. Надоело пускать пузыри и молчать в одиночестве на продавленном диване. Бывшая рыбка бросила вас ради другой рыбачки. Ничего страшного. Мы снова пойдём на рыбалку. В океане жизни так много рыбы, а средние школы ежегодно выпускают в необозримые просторы тонны симпатичных мальков вперёд на рыбалку. Вашу будущую рыбку можно встретить не только в супермаркете, но и на пляже, в бассейне, в океанографическом музее и даже на мойке машин. Главное уметь забрасывать удочку и правильно вонзать крючки. Крючок номер 1. Стрелять глазками как из пушки. Общайся со своей рыбкой. Обратите пристальное внимание на самую привлекательную часть её, то есть его лицо. Ваши зрачки при этом начнут расширяться, а взгляд сделается соблазнительным. Думать, конечно же, следует о чём-нибудь приятном, например, о том, как здорово было бы принять душ с вашей вкусной рыбкой. Крючок номер 2. Восточный танец или поступательные движения к сближению. Старайтесь создавать ощущение доверительной интимности между вами и вашей рыбкой. И пусть вы встретились всего лишь несколько минут назад, используйте в речи предложения, начинающиеся с многозначительного местоимения мы, к которому обычно прибегают в общении давно знающие друг друга или очень близкие люди. Когда умный рыбак говорит это веское преждевременное мы, рыбка подсознательно начинает плыть ему навстречу. Крючок номер 3. Острые ощущения. Прежде чем идти на свидание, выясните, что задевает самые глубокие струнки души вашей рыбки. А потом, ориентируясь на ее, его эмоциональные настроения, спланируйте волнующее событие. Что-то необычное должно произойти. Совместно рисковать жизнью вовсе не обязательно. Ну или большая тревога на двоих – мощный афродизиак. Крючок номер четыре – эхо. Пока вы и ваша рыбка знакомы не слишком близко, вам трудно судить о ее, его интересах. Вы можете дать вашей рыбке понять, что чувствуете то же самое, что и она, он, если научитесь слушать. Следите за эмоциональной окраской фраз, произнесённых её, его устами. Для поимки отборной рыбки не обязательно изучать и заучивать слова, характерные для высших слоёв общества. Общайтесь с рыбкой на рыбкином языке, вторите своему объекту внимания эхом. Повторяйте её же слова и выражения. Крючок номер 5. Какой аквариум тебе нравится? Вы должны выяснить, какие взгляды на взаимоотношения полов имеет ваша рыбка. Будьте деликатны, не ставьте вопрос ребром. Лучше пофантазируйте. К примеру, ваш друг интересовался у вас на предмет того, какими должны быть идеальные отношения между мужчиной и женщиной. Что же думает на этот счёт рыбка? Просто спросите совета и потом слушайте очень внимательно. Крючок номер 6. Часы Д. Что исследовать, доказать? Вы именно то, что нужно вашей рыбке. Вы сами по себе являетесь наживкой для нее, него. И рыбка должна это почувствовать. Периодически интересуйтесь, какими качествами своих бывших рыбка восхищалась. А позже намекайте на свои выдающиеся способности в тех областях, которые особенно нравятся. Ориентируйтесь на вышеуслышанное. Крючок номер семь. От сочувствия к соболезнованию через сострадание. Во время задушевных бесед роняйте фразы сопереживания такие как я понимаю, что ты имеешь в виду или к примеру, могу себе представить. Крючок номер 8 из области детективов. Как опытный сыщик, отслеживайте мельчайшие детали жизни рыбки и периодически размышляйте о них вместе. Рыбка полюбит вас за признание её главной роли в романе Рыбкина История. Крючок номер 9. Метод пряника. Всегда добавляйте нотки одобрения в свою речь: здорово, неплохо, о, это было бы очень разумно. Рыбаки, не будьте робкими, и рыбки попадутся на приманку. Крючок номер 10. Смеётся тот, кто. Будьте всегда первыми среди тех, кто смеётся над рыбкиными шутками. Те из рыбаков, кто смеётся первым, побеждают в соревновании по улову рыбки-подвинец. Крючок номер 11. Мамочка называла меня пусиком. Поинтересуйтесь у рыбки, как звали его и её в детстве. И если почувствуете, что это детское имя нравится субъекту вашего внимания и теперь спросите, можно мне так тебя называть? Крючок номер 12. Учиться. По законам рынка цена должна расти, даже если это ваша цена на рынке женихов и невест. Для повышения вашей значимости в глазах рыбки никогда не прекращайте учиться. Совершенствуйте свои личные навыки во всевозможных областях и отраслях, развивайте добродетели, и вам всегда будет о чем поведать рыбки. Крючок номер 13. Учиться. Кругом все вам должны. Разрешите рыбки вам помогать, оказывать небольшие услуги, дарить подарки. Всегда благодарите её, его, но не переусердствуйте. Ведите себя так, будто для вашей рыбки совершенно логично стараться для вас. Тогда она в свою очередь закрепит в своей памяти убеждение, что действительно должна любить вас. Крючок номер 14. Элементарная физика. Закон притяжения. Пусть ваше лицо всегда сияет улыбкой. Тело и руки должны быть свободны. Если рыбка о чём-то вас спрашивает, наклоняйтесь к ней, нему, поближе, чтобы показать, что она, он вас физически привлекает. Важно также помнить о волшебной силе нежных и два заметных прикосновений. Занимайтесь ловлей с чувством и с расстановкой. Немного терпения, и рыбка у вас на крючке. А я, Лена Ленина, должна прерваться, потому что у меня звонит телефон. Да что там? Будем уж называть вещи своими именами. Это рыбка клюёт.